А вот была история. Когда император Александр I приехал в Одессу, то для его пребывания подготовили дом губернатора, графа Александра Федоровича л а н ж е р о н а л а н Лонжерон ж е р о н слыл очень рассеянным. Он встретил государя, проводил его до кабинета, а после непродолжительной беседы откланился, вышел и... и по привычке закрыл кабинет на ключ. Император так удивился, что не сразу начал стучать в дверь и не скоро был освобожден из своего случайного заточения.